Пять ходов до конца. Я Сура. Возраст... Я забыл. У меня есть любимая сестра. Ее зовут Шира. 11 лет. Она очень красивая. У нее белые волосы и рубиновые глаза. Все нормально. Я все еще кое-что помню. Шира, ты здесь? Кивок. Я уже утратил почти все сознание, тело и память. Но кивнувшую мне Шира я узнаю шира ты еще здесь повторно кивок мне его достаточно только лишившись большинства своих воспоминаний я в полной мере осознаю насколько это страшно ничего не вижу не чувствую ни ног ни рук слышу чьи-то голоса но не могу вспомнить кто эти люди и где я вообще нахожусь ей представить себе не мог что потерять все это так чудовищно шира Я скоро. И тогда третий кивок, сделанный с большим усилием, и голос. Да, я знаю. У меня к тебе одна просьба. Я уже и рук не чувствую. Я пытаюсь усмехнуться, но в голосе звучат нотки отчаяния. Можешь потрогать что-нибудь, что я еще чувствую? То я свихнусь, кажется. Почувствовав, как Шира сжала мне плечи, я ей вздох облегчения и ставлю на игральную доску фишку, которую держал в зубах. Пока Шира внимательно осматривала комнату, ее пульс заметно участился. Она пыталась обработать всю имевшуюся у нее информацию. Сора сказал, «Мы всегда были и будем одним целым». Это значило, что она тоже участвовала в игре. А если игра еще не закончилась то и сейчас участвуют. «Мы всегда выигрываем еще до начала игры», — сказал он. Тут все было понятно. Сура предвидел эту ситуацию или даже создал ее намеренно. Еще он сказал, «Мы с тобой не герои манги». Что бы это значило? Герои манги развиваются по ходу сюжета. Если бы они были в манге, эта ситуация послужила бы толчком для развития персонажа, Шира повзрослела бы, научилась жить дальше без ссоры. Но ее брат предупредил ее, что это неправильный сценарий. «Нас связывает наше обещание», — сказал он. «Они всегда должны быть вместе. Вдвоем они были идеальны». «А идеалу уже некуда развиваться!» С каждым толчком сердца голова ее болела все сильнее. Но она не обращала на это внимания. Она сказала себе... «Дальше!» Но мы... дальше! Зачем нужно было создавать такую ситуацию? Брат сказал. Пошли, пора заполучить в руки последний козырь. Он принял чей-то вызов, чтобы получить преимущество в игре с Восточным Союзом. так, -то кто? Кто противник? То, что брат сказал напоследок в Тронном Зале. С кем он разговаривал? Сколько бы Широ не копало своей памяти... Ей казалось, что его собеседника никто не видел. Но почему? Неужели его видел только брат? Если этот противник скрылся при помощи магии, то Джебрил бы. Нет, дальше! В глубине памяти должно быть что-то? Что? Еще! Еще! Ну мой! Еще! Мозг Широ работал с невероятной скоростью. Если бы она сейчас посмотрела на секундную стрелку часов, стоявших в спальне, ей бы показалось, что стрелка застыла. Но даже этих мыслительных усилий было недостаточно, чтобы представить ход мыслей брата. Сура всегда вкладывал свои действия по 2-3, а иногда и по 10-20 смыслов. Создавала ситуации, которые неизбежно приводили к нужному ему результату, совершенно неожиданным для нее образом. Проследить ход его мысли, отвергающий любую логику, ей не представлялось возможным. «А значит, придется делать это по-своему!» От поднявшейся температуры Шир даже вспотела. Голову сдавила болью, словно тисками. У нее в распоряжении был лишь ее собственный неэффективный, как и казалось, способ мышления. А именно, она могла задействовать все свои воспоминания, отобрать все факторы образующие элементы этой ситуации, все зацепки, все возможные подсказки методично представить все тысячи вероятностей и все миллионы их возможных исходов и найти среди этого всего единственный верный вариант метода выбора. Шира была способна на подобное, но на ее маленьком лбу уже блестел пот от огромных усилий. Спустя два поворота секундной стрелки Шира показала, что прошло несколько часов. Она нашла ответ. Отыскала в своей памяти остаточные следы чьего-то присутствия. Почему-то она не смогла вспомнить ни лица, ни внешности, ни даже голоса. Сохранился лишь смутный образ. Да, с кем мы играли на титул короля? Девушка, которая ради блага Эмманити, вступила в сговор с Альвенгардом, Какова была бы ее реакция, узная, на что Сора поставил на конфигуру Эмманити? Последним козырем, который был нужен им для игры с Восточным Союзом, были наблюдатели со стороны эльфов. «Клам-ми...» Шира произнесла вслух ими их противницы и почувствовала, что все встает на свои места. И тут ее сознание померкло, словно шестеренка сорвалась с резьбы.